Глава одна тысяча шестьсот вторая. Нисхождение Бога. Удар, несущий с собой множественные образы призраков, полагался не на грубую силу, а на скорость. Выглядело это так, будто десятки тысяч кулаков приближались настолько быстро, что они оставляли остаточные образы. При этом остальным это казалось одним единственным ударом. Манхао напрягся. Он мог защититься от этого удара, но не во время схватки с Сумином. В поединке с призраком и дьяволом его положение было довольно шатким, чтобы защититься от кулака, Манхао с рёвом заслонил себя всей силой культивации. После взрыва у него изо рта брызнула кровь, когда его отбросила ударная волна. За ним бросился Сумин с новой божественной способностью. Кашляя кровью, Манхао выглядел не лучшим образом. Потерянную инициативу сейчас было не вернуть. Призрак преследовал его на меревой, с ещё раз ударить кулаком. Под натиском призрака и дьявола Манхао был вынужден постоянно отступать. Его волосы спутались, в целом его состояние было весьма плачевным, ситуация складывалась не в его пользу. Похоже, его ждало поражение. Всевышний хотел не просто одержить вверх, ему был нужен сам Манхао. Поглотив его, он сможет стать завершённым, но он до сих пор не отказался от плана использовать Манхао для нирванического перерождения. Порезричный император и дьявольский фантом тоже одолевали демонического владыку Манхао, когда они уже собирались уничтожить его, кто-то холодно хмыкнул. В глазах призрака горели жажды убийства. Вскинув руки над головой, он вновь призвал ворота призрака. Бездомным рывком к Менхао во второй раз потянулась чёрная рука. Взгляд Самина не предвещал ничего хорошего. Чёрные метки почти полностью покрыли его лицо. Как только он поднял руку, позади тут же возникла гора с пятиупиками, у основания которой находился грубый частакол. Над горой парила кроваво-красная луна. Аура этой иллюзии сотрясла пространство. Такая аура могла уничтожить всё, что встанет у неё на пути. Казалось, на Манхау опускался целый мир. На пути к немой иллюзии осменила соединилась с вратами призрака. Все аспекты звездного неба на месте сражения изменились. Манхау всегда знал, что последняя схватка с Всевышним будет очень трудной, но происходящее превзошло все его самые смелые прогнозы. Всевышний до сих пор не появился. Это была лишь восьмая трансформация. В то же время Манхау постоянно держался на страже в ожидании появления Бога. Внезапно Манхау закрутил головой. Он оказался в каком-то странном месте. Небо и земля здесь были пропитаны варварской безжалостной аурой, словно его забросило в далёкое дикое прошлое. Вдали высились горы, чьи пики напоминали костяшки пальцев, а у их подножья стоял частакол. В вышине висела кроваво-красная луна, причём неподалёку ещё парили огромные ворота, откуда прибывали призраки. Они соединились в огромную чёрную року, которая потянулась к нему. Внезапно кровавая луна рассыпалась на множество алых летучих мышей. Те тоже устремились к Манхауэну с пронзительным писком. Это было еще не все. В пространство искажалось, словно весь мир внезапно полчился против него. Мир начал уменьшаться в попытке перемолоть его, подобно гигантскому жернову. В то же время из-за чистоколок к нему побежали люди. В этом недружелюбном мире каждая травинка пыталась убить его. Манхауэн окинул взглядом странный мир. Из его глаз лился алый свет, а потом он расхохотался во все горло. Демонический хохот подчеркивало его изменчивое выражение лица. Оно то становилось властным, то жестоким, то праведным, то зловещим. Подняв руку, он прокричал: «Попугай!» С поранительным колючатом появился попугай и медное зеркало со вставленной во правую жемчужиной. Той самой жемчужиной, которую перед смертью передал Дон Хо. С ней медное зеркало стало еще сильней. Попугай скрылся в зеркале, после чего оно расплавилось в черную жидкость, ставшую доспехами. Потом появилось боевое оружие длиной в 10 м. Оденого в вид, он ношал благоковейный трепёд, а за спиной манхао хлопал красный плащ. Благодаря силе зеркала его культивация стала ещё выше. Призрак и дьявол, что с того? Медленно взмыв вверх, он поднял руку с боевым оружием. От его смеха кровь стыла в жилах, лицо стало подобно вечной изменчивой маске, из глаз бил красный свет. Вас всё равно разробят на двоя. Прокричал он, сжав рукоять оружия двумя руками. Он замахнулся и со всей силы ударил. Весь мир расколола гигантская трещина. Призрачная рука была уничтожена. Небо от цвета крови раскололо на части. Гора с пятью пиками была стертас лица земли. Летучие мыши были разорваны на куски, как и члены племени, выбежавшие из-за чистокола. Небо и земля весь мир разрубила на двое. За распадающимся на части миром Манхауа вновь увидел пустоту за пределами безбрежных просторов. В окрестностях не осталось руин, теперь их окружал только пепел и пыль. Призрак и дьявол кашляли кровью, а так аманхао отшвырнул их назад. Сияющая энергия аманхао, озарявшая собой все сущее, поразила сердце всевышнего страхом. Аманхао парил в жуткого вида доспехах с боевым оружием в руках, которое еще немного вибрировало от удара, и во дыхании немного сбилась от каждого его вдоха. Звездное небо казалось съеживалось. С обвскинутым на плече оружием он напоминал человека, который был готов крушить все на своем пути. Бог, это последняя часть восьмой трансформации. Хрипло карикнул он. Хватит прятаться. В этот же миг кто-то холодно хмыкнул. С умопоправительной скоростью к ним приближался человек. У него на лбу сияли звёзды, полы халата громко хлопали на ветру. Седые волосы обрамляли лицо, в котором не было ни намёка на жалость. От него веяло пугающей кровожадной аурой. Мэн Хао уже видел его раньше. Его статуя стояла в центре континента Бессмертного Бога. К тому же у Ризни было такое же лицо. Манхау прекрасно понимал, несмотря на схожесть, ни бог, ни дьявол, ни призрак не были настоящими, они были фальшивками, марионетками, созданными по воспоминаниям Всевышнего. При виде бога Манхау раскатист расхатался, новый противник еще сильнее распалил в нем желание сражаться.